После обысков и арестов по делам, расследуемым ГПУ, заполнялась специальная анкета арестованного. Вопреки требованиям закона, в правом верхнем углу напоминалось: "За дачу ложных сведений обвиняемый несёт уголовную ответственность". Особо в анкете освещались социальное положение, прошлая деятельность, принадлежность ко всякого рода партиям, участие в боевых действиях. И на стороне каких военных формирований в дореволюционный период и после 1917 года. Делалось это в соответствии с директивой ГПУ СССР от 15 июля 1930 года не случайно. Дело в том, что сведения о социальном происхождении, прошлой политической ориентации часто служили поводом для уголовного преследования и последующего обвинения в контрреволюционных преступлениях. Именно это обстоятельство и было использовано ГПУ для обоснования уголовного преследования Остапа Вишнича. В период становления советской власти на Украине после 1917 года он был на стороне правительства УНР. Работал в Каменец-Подольске в газетах Украинских социалистов-революционеров, Народная воля, Трудовая громада под псевдонимам Павел Грунский. Астап Вышня родился в селе Грунь Зинковского района Полтавской области. Отсюда и псевдоним Груньский. Разобравшись в сути происходившего на Украине, Остап Вишня в начале 1920 года переходит в польский фронт и приезжает в Киев. Здесь он был арестован за сотрудничество в печатных органах ЦК УНР, подвергнут наказанию в виде заключения в концлагерь сроком на 3 года. Но по ходатайству известного украинского писателя Блакитного вскоре освобождён. В 1933 году всё это будет отражено в обвинительном заключении по его делу, только уже в контрреволюционном оформлении. Допросы Остапа Вишни вёл опер уполномоченный секретно-политического отдела ГПУ СССР Бордон Из материалов вытекает, что писатель проводил контрреволюционную деятельность на литературном фронте, которая заключалась в дискредитации партийной линии в советской литературе, в компрометации русской литературы. Как отмечается в протоколах допросов, в контрреволюционную организацию его завербовал Николас Велевой, в состав которой также входили Досвидный и Ялавой. Здесь же содержатся записи о подготовке к нападению вишни совместно с досвитным террористического акта по отношению секретаря ЦК КПБУ Постышева. Планировались также терракты против Чубаря и Балецкого. Хотя далее в показаниях обвиняемого указано, что он не имел револьвера и не помнит, у кого должен был его получить. Как ни странно, писатель также забыл и название контрреволюционной организации, в которой он состоял. Осуществить намеченные тер акты никому из членов организации не удалось, так как ГПУ своевременно обезвредило террористов. Боже, в июне 1955 года в заявлении о реабилитации военному прокурору Киевского военного округа А штаб Вишня, а допросах Бордона напишет: 25 декабря 1933 года я был арестован органами ОГПУ УССР. По обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке и в организации покушения на бывшего секретаря ЦК КПБУ Поташева. Следствие по моему делу вёл следователь ОГПУ Бордон. На второй день после ареста Бордон вызвал меня и заявил, что мой арест недоразумение, что он аресто санкционирован соответствующими органами, чтобы я одним словом не брыкался. Он показал мне на толстую папку и заявил: "В этой папке вся ваша жизнь. Нам всё известно". Я, улыбнувшись, ответил, что я очень рад, что вся моя жизнь известна органам ГПУ, и если в этой папке записана правда обо мне, мне не о чем беспокоиться.